Урок пятый. Характер героя. На прошлом уроке мы закончили разговор о целях героя. Надеюсь, больше ни у кого не осталось сомнений в том, насколько важна для героя его цель. Некоторые за свою цель прямо-таки убить готовы. Теперь давайте поговорим о характере. Как я уже говорил, кино — это движение. Герой — тот, кто движется. Цель — то, что заставляет его двигаться. Характер — это то, что задает скорость и траекторию движения. На прошлом уроке я попросил вас попытаться найти героя, характер которого изменился за время фильма. Давайте возьмем для примера Раскольникова. Действительно, в начале книги, фильма, сериала, истории — Он — бедный студент, который ужасно страдает от мысли, тварь ли он дрожащая или право имеет. В финале он — каторжник, который убедился в том, что да, он — тварь дрожащая и кается в своих заблуждениях в объятиях Сони Мармеладовой. Прямо скажем, разница есть, но изменился ли его характер? Вообще, что такое характер? Вот определение из толкового словаря. Характер. Греческое «характер». Отличительная черта. Структура стойких, сравнительно постоянных психических свойств, определяющих особенности отношений и поведения личности. Прошу вас обратить внимание на слова «стойких», сравнительно постоянных. Какие же это свойства? Давайте попробуем их определить, не зарываясь слишком глубоко в психологию. Первое. Уровень энергии. Сильный, слабый. Второе. Темперамент. Скорость реакций. Возбудимость. Третье. Интровертность-экстравертность. Закрытость. Открытость поведения в обществе. Четвертое. Привычки. Стереотипы поведения. Эти свойства уже есть у героя, как только он появляется на свет. Я имею в виду свет кинопроектора. И все они остаются при нем, когда он уходит в ЗТМ. Раскольников был слабым. Стал сильнее? Нет. Был меланхоликом. Стал сангвиником? Нет. Был интровертом. Стал экстравертом? Нет. Приобрел или потерял какие-либо привычки? Нет. Какой пришел, такой и ушел. Характер — это главное, что отличает одного героя от другого. Зритель узнает и запоминает героя по его характеру, а не по внешности. Если вы знаете характер своего героя, вам будет просто построить сюжет. Нужно лишь воздвигать препятствия между героем и его целью и смотреть, как он в соответствии с особенностями своего характера будет их преодолевать. Характеры основных героев не должны быть похожи. Иначе герои будут сливаться друг с другом, и, кроме того, у них может не оказаться повода для конфликта. Например, пара «Дон Кихот» «Санчо Панса» своим контрастом дает множество поводов для интересных драматических ситуаций. А если бы в распоряжении Сервантеса оказались два «Санчо Пансы», они не сдвинулись бы с места. А если бы встретились два «Дон Кихота»? Исход такой встречи предсказуем, они будут мутузить друг друга до тех пор, пока один из них не докажет другому, что его дульсинее прекраснее. Герои должны оттенять друг друга. Классическим раскладом считается набор главных героев в «Трех мушкетерах» Д'Артаньян — холерик, Атос — флегматик, Арамис — меланхолик и Портос — сангвиник. Если герой совершит поступок, не присущий его характеру, зритель почувствует, что его обманывают, или герой, или автор. Если обманывает герой, святая обязанность автора – его разоблачить. Иначе зритель уже не поверит автору. И разоблачать нужно быстро, явно, грубо и зримо, но только не тупо. Вообще кино – искусство грубое. Гораздо более грубая, чем проза, которая позволяет десятки страниц посвятить, например, размышлениям героя. В изображении героев грубость кино проявляется как ни в каком другом виде искусства. Почему фанаты зачастую протестуют против экранизаций даже удачных? Потому что кино вынуждено упрощает и огрубляет героев, порой делая их носителем только одной — наиболее яркой черты, а некоторых героев вообще выбрасывает, как Тома Бомбадила из «Властелина колец». Иногда это упрощение убивает кино, как в случае с Джонни Мнемоником, когда отличный роман превратился в среднестатистический боевик. Чаще наоборот, упрощение позволяет создать из посредственной книги великое кино, такое, например, как «Мать Всеволода Пудовкина». Интересная история создания сериала «Доктор Хаус». Доктор Лиза Сандерс много лет вела в газете «Нью-Йорк Таймс» колонку, в которой рассказывала о постановке диагноза пациентам как о расследовании преступления. Колонки были изданы отдельной книгой. Телевизионщики выкупили права на создание сериала по мотивам этой книги. И два года не знали, что с этими правами делать. Пока, наконец, не придумали героя, который теперь всем известен. Вы стали бы смотреть сериал про постановку диагноза пациентом, если бы в нем не было этого героя с его несносным, но ярким характером? Внимание, это риторический вопрос, а не домашнее задание. Считается, что есть два подхода к изображению характера героя — мальеровский и Шекспировский. Любой герой Мальера имеет одну доминирующую черту — Гарпагон скуп, Скопен — плут, тортюв — лицемер и так далее. Этот подход годится для жанрового кино. Например, если вы пишете «Боевик», ваш герой не должен, поймав перекрестие прицела врага, вдруг начать сомневаться, как Гамлет. Герои Шекспира многомерны. Гамлет чистолюбив, искромен и скромен, и решителен, и склонен к сомнению. Шейлок скуп, и умен, и чадолюбив. Фальстав сластолюбив и ленив, и храбр, и труслив. Не потому ли большая часть пьес Мольера сошла со сцены, а Шекспира продолжают ставить? Читатель и зритель Шекспира не только следит за развитием истории, но он еще и отправляется в увлекательнейшее путешествие вглубь характера героя, постепенно узнавая новые и новые его черты. Чтобы это путешествие было действительно увлекательным, каким же должен быть характер героя? Ярким. Глупо ждать великих подвигов и неожиданных поступков от пустого места. Определенным. Мы должны понимать, чего хочет герой и почему он этого хочет. Правдоподобным. Только не нужно копировать черты знакомых вам людей. Жизнь не сценарист, ей не нужно заботиться о правдоподобии а сценаристу нужно. Цельным. Герой поступает только так, как он может поступить. Например, одно время в американском кино герои боевиков никого не убивали. Даже во время последнего поединка самым злым злодеем злодей имел обыкновение оступиться и упасть на собственный нож. Сложным. внутренние противоречия дают герою объем. Вспомните Гамлета, самого, наверное, противоречивого и самого популярного героя в мире. Для того, чтобы стать героем, он должен преодолеть это противоречие. Только не стоит этим злоупотреблять. Если функция персонажа подать герою патроны, он должен молча или со словами «Вот ваши патроны» подать герою патроны и тут же пасть с простреленной головой. Сложность характера Прямо пропорционально важности роли, которую играет герой в истории Даже боевик невозможно построить на том, что одноклеточный герой Сильнее всех и стреляет без промаха Нужно ему обязательно придумать какой-нибудь фикус на подоконнике Любовь к фильмам Джона Уэйна и дружбу с маленькой девочкой И наоборот, нельзя слишком углубляться в характеры и истории персонажей, которые играют небольшую роль. Этот эффект очень хорошо высмеяли в одной из серий Остина Пауэрса, когда подробно показали, как жена и сын одного из приспешников доктора Зло узнают о смерти этого самого приспешника от руки главного героя. В некоторых учебниках по сценаристике пишут, что для того, чтобы герой был трехмерным, сценарист должен подробно описать его внешность, характер и социальный статус. Чушь. На самом деле, трехмерным героя делают не внешность и не социальный статус. Какая сценаристу разница, блондинка его героиня или брюнетка, если он не сценарист блондинки в законе? Во многих фильмах нам совершенно не важно, каким ремеслом герой зарабатывает на жизнь. Но характер героя — это камень, заложенный в фундамент любого хорошего сценария. Задача сценариста — сделать этот камень драгоценным. Однако то, что характер героя остается неизменным, вовсе не означает, что сам герой при этом не меняется. Но что именно меняется? Плюшкин был помещиком, стал нищим безумцем. Киса Воробьянинов был служащим Закса, стал убийцей. Д'Артаньян был нищим гасконцем, стал полевым маршалом. Все эти герои переменили судьбу. И вот как раз об этом, о судьбе героя, мы поговорим на следующем уроке. Я расскажу вам, как придумать сцены и как написать реплики, которые никакой режиссер или продюсер ни при каких обстоятельствах не выкинет из сценария. Задание к следующему уроку. Выпишите имена главных героев любого фильма. Попробуйте описать их характеры. не внешность, не биографии, не поступки. Только характеры. Попробуйте представить выбранных вами героев в конфликте друг с другом. Например, этот вспыльчив и неряшлив, а этот аккуратист. Вот и повод для конфликта. Выпишите все эти поводы и проверьте, были ли они использованы в фильме. Почти наверняка вас ожидает сюрприз.